Василиск. Читает Роман Панков. Что было пользы проткнуть острием копья Василиска, Муру несчастному? Яд мгновенно по древку разлился, В руку всосался ему, Поспешно свой меч обнаживший, Он ее тотчас отсек, У плеча отделивший от тела, И наблюдая пример своей собственной смерти ужасной,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 как он жил все эти долгие месяцы слепоты, снова вспомнил о том, что делали с ним в той хижине, и засомневался, может быть, было бы лучше, если бы зрение к нему так и не вернулось. Дорога на Рок-Айленд была отличной дорогой, как раз по ней ему и следовало ехать. Домой. Неожиданно все окутал туман. Теперь такое происходило с ним довольно часто. Словно улучшение зрения носило временный характер, запасной генератор периодически включался, чтобы поддержать его, а потом выключался, когда нагрузка становилась слишком большой. Через некоторое время цвет и зрение вернулись. Но все равно землю обволакивала серая дымка. Где-то в ином месте, окутанное иной дымкой, огромное чудовище сидело на задних лапах